Глава девятая Пол, как бы ты меня ни ненавидел и сколько бы не обижался на меня, но мы обязательно еще встретимся. Я закрыл карту. Пора отправиться вглубь страны. В море стояла огромная рука, странная скульптура, смысл которой сложно понять. Почему она выходит из моря? Чтобы распрощаться с сушей или чтобы пожать кому-то руку? Туристы суетились и фотографировались на ее фоне. Волны бились о каменистый берег шумно, словно раскаты грома. Мы, я из кабины, корова из кузова, молча смотрели на этот пейзаж и слушали шелест волн. Мы походили на деревенщин из горного села, которые впервые в жизни увидели море. Мне захотелось у кого-нибудь спросить, почему из моря высовывается рука и почему волны издают такой сотрясающий землю шум. Но я этого не сделал. Оказавшись в двухста километрах от дома, я вдруг почувствовал, что сбился с пути. С огромным трудом, подавив желание позвонить той женщине, я решил направиться в ближайшее кафе. Когда из-за нахлынувших чувств не знаешь, что делать, то нужно заставить себя хорошенько поесть. Только тогда можно не утонуть в море чувств, засасывающих тебя, как болото, и продолжать спокойно жить. Я оставил корову в грузовике и побежал в кафе. Корова не промычала мне вслед, просто молча проводила взглядом. Пока мы ехали, я все думал о том, когда мы с ней успели настолько сблизиться. В конце концов, мэрия устала мне писать и присылала только многоточие. Пока готовился мой рис с говядиной, я заказал еще роллы, кимпап и пельмени манду и начал заполнять ими эмоциональную пустоту, которую срочно нужно было покормить. Боясь несварения желудка, я выпил в несколько раз больше воды, чем обычно, вливая ее в себя так, как это делают куры, глядя вверх. Конечно, я ни на секунду не забывал о Мэри. Ее образ всплывал перед глазами, и каждый раз мое сердце срывалось в бездну. Но это был не зов любви. Поначалу, конечно, был, но со временем чувства изменились. Стали чем-то таким, что испытываешь к бывшей возлюбленной до которой теперь невозможно дотронуться, которую нельзя ни увидеть, ни услышать. Как если бы реальность создала некие фальшивые раи, куда мне больше не суждено попасть. Благодаря силе времени она, самая обычная женщина, в моей памяти превратилась в святую. Доев роллы и пельмени, я принялся ждать рис с говядиной. Море беспрерывно рокотало и гремело. Некоторые туристы, чьим детям надоела рука, которая словно поддерживала воздух, подошли к грузовику и попытались заглянуть внутрь. Я продолжал спокойно есть. Вряд ли они украдут корову. Интересно, какую часть коровы мне подали? Я не успел спросить об этом хозяина. Однажды по телевизору сказали, что из говядины можно приготовить около 300 видов блюд. Это меня поразило. Само собой, я вспомнил капризное сердце Мэри, которая тоже преподносила различные и сложные на вкус блюда. Каждый раз, когда она спрашивала меня «но ну что?», я не мог ответить то, что она от меня ожидала услышать. Не понимаю, почему она упорно продолжала спрашивать, зная, что я не смогу дать верный ответ. Когда я заговаривал об этом, Мэри коротко и подчас громко в слезах отвечала, что ей нужна уверенность во мне, что ее уверенность во мне хрупка и что ее это тревожит. Конечно, она была права. Я же не маленький ребенок, как мне не знать, что для любви нужна надежность. когда мэри плакала, требуя от меня уверенности, я мог только попросить ее подождать, думая об этом сейчас я понимаю, что был ребенком и хотел того что не положено хотеть детям, потому и ранил ее. я пережевывал рис с говядиной так долго, что вкус стал сладковатым. я кивнул самому себе да Я обязательно должен ответить на шесть точек, высветившихся на экране моего телефона. Раньше я думал, что спустя семь лет зря ответил на ее звонок, но со временем все больше и больше сомневался в правоте этих мыслей. Я старался проглотить еду, которая все пыталась выйти обратно. Я доел, не оставив ни рисинки, и вновь заглянул в меню. Если бы корова, оставленная у странного шумного моря со странной рукой, не замычала, то я бы заказал что-нибудь еще. Корова была окружена толпой зевак. Я еду по дороге, по которой когда-то путешествовали Питер, Пол и Мэри. Написал я в ответ на плотно стоящие точки. Я съел так много, что казалось, сейчас превращусь в шарик. Я словно не шел, а катился. А все потому, что еда, которую я с трудом впихнул в себя, вытеснила из грудной клетки ил. Мэри позвала меня из кармана брюк. «Ах, вот ты где! На той дороге, где мы были счастливее всего!» Подойдя к грузовику, я принялся наблюдать за собравшейся вокруг коровы толпой. Дети, сидевшие на руках или плечах родителей, пытались с ней заговорить. Кто-то даже кинул корове печенье. По взгляду коровы можно было понять, что ее это раздражает. Она нервно замахала хвостом, будто вопрошая. «Куда подевался этот тип, мой хозяин?» «И что это за толпа глазеет на меня со всех сторон?» От взмахов хвоста дети громко и радостно закричали. Один мужчина, который всем своим видом показывал, что разбирается в коровах, протянул ей солому. Корова опешила, но вскоре успокоилась и громко замычала. Дети восторженно засмеялись и даже захлопали, точно стая лягушат весенней ночью, требуя животное повторить трюк. Корова раздраженно опустила голову и направила на толпу рога. Словно угрожая всех забодать, люди с криками отпрянули. Грузовик пошатнулся. Маленький мальчик на вид, младшеклассник, спросил стоявшего рядом мужчину, корова это или бык. Мужчина, кажется, немного растерялся, но потом с умным видом принялся осматривать зад коровы и то, что у нее меж ног. Другие люди тоже стали обсуждать, корова это или бык. Мужчина, которого сбил с толку размер коровы, победно улыбнулся. Смотри, у нее соски, значит, это корова. Почему у нее не два соска, а четыре? Ну, коровы такие. А откуда они какают? Описывают. Взрослые опять попытались рассмотреть промежность коровы, но та прикрыла ее хвостом так ловко, что никто не смог ничего увидеть. Откуда вылезают телята? Они в животе. Поглаживая полный живот, я подошел к корове. Увидев меня, она задергала носом и замычала, словно умоляя меня избавить ее от этих назойливых и шумных людишек. Я почесал корове лоб и вытер ей глаза, вытаскивая из них соринки. Бурно, словно цветы в клумбах, расцвели восхищённые возгласы детей. Мужчины поутихли, уступив место настоящему герою. Когда я почесал корову под уздой, она, наконец, успокоилась, подняла поджатый хвост и пописала. «Ого! Это же целый водопад!» По глазам детей было видно, что для них это зрелище грандиознее водопада Тховансон в горах Сураксан. Струя была настолько сильной, что пошла брызгами. «Ну и цирк ты устроила», — мысленно усмехнулся я. Сходив по маленькому, корова принялась какать, и в грузовике появилась огромная лепешка. «Я сам виноват. Привязал не очень коротко». Теперь придется все убирать. Зеваки отошли подальше, смеясь и хлопая в ладоши, а мое лицо побагровело. Людей стало еще больше, все фотографировали корову. Казалось, она разом отняла популярность у руки в море. Однако, по ее мычанию, я понял, что она умирает со стыда и умоляет меня побыстрее уехать отсюда. Корову можно было понять. Висевшие на ее задних ногах сухие лепешки напоминали кольчугу. А сухая шерсть разлеталась по ветру. В этом образе я увидел самого себя. Я быстро убрал коровье лепешку. Хозяин, вы не могли бы немного задержаться. Я и представить не мог, что моему ребенку так понравится ваша корова. А можно вывести корову из грузовика? А можно на ней покататься? Сколько будет стоить? Я уже сидел за рулем, когда услышал эти вопросы. Люди подумали, что я устраиваю коровье шоу. В одночасье я как будто превратился в клоуна бродячей труппы. Я посмотрел на корову и решил озвучить такую сумму, услышав которую, люди быстро бросят эту затею. Потрогать спину и бок — 10 тысяч вон. Потрогать лоб и рога — 15 тысяч. Потрогать хвост — 20 тысяч. Прокатиться на корове один круг — 25 тысяч. Ничего себе! Как же это дорого — потрогать корову за хвост! Есть опасность, что она может вас лягнуть. Да, деньги и правда страшная сила. Когда взрослым не удалось сторговаться, они попытались убедить детей в том, что корова это совсем не интересно. Малыши сопротивлялись, кричали и плакали, но в конце концов повелись на увещевания. Мне, конечно, было все равно. Впрочем, я взглянул на корову совсем другими глазами. Корова, которая даже не удостоилась чести быть в зоопарке. Вдруг явило мне свое настоящее достоинство. Я вновь взглянул на нее через зеркало. Выглядела она совершенно обычно, будто ничего и не случилось. Когда я повернул ключ зажигания, чтобы уехать от шумных волн и огромной руки, ко мне подошел бедно одетый мужчина с мальчиком на плечах и протянул мне измятые купюры. «Мой малыш хочет прокатиться на корове». Лица их походили на коровье, особенно глаза. Я не брал деньги и колебался. все таки 25 тысяч вон за один круг — очень дорого. К тому же после этого твой мир вряд ли перевернется. Только коровьей шерстью испачкаешься. Я никак не мог угадать, почему они хотят покататься, тем более что мальчик выглядел совершенно безразличным. Я очень тороплюсь. Мне нужно до темноты добраться до Чхондо. Мой малыш должен прокатиться именно на этой корове. Ни на какой другой. Поэтому, пожалуйста, разрешите ему. Почему именно на этой? Долго объяснять. Я очень вас прошу». Я снова оглядел этого мужчину, потом смотрелся в лицо мальчика. Несмотря на мольбу отца, мальчик выглядел настолько безразличным, что меня охватило раздражение. Они с таким серьезным видом просили прокатиться на корове, что я решил поскорее прекратить этот разговор. «Мальчику куда больше подойдут американские горки». Хорошенько обдумав ответ, я сказал, «Честно говоря, я и сам никогда не катался на этой корове. Да и она никого никогда не катала. Поэтому я не знаю, что случится, если ребенок сядет ей на спину. Она очень спокойная. Однако если от страха начнет брыкаться, то ваш ребенок окажется в опасности. Я заломил такую цену только для того, чтобы избавиться от желающих. Как вы видите, у меня даже седла нет. Об этом не беспокойтесь. Мы знаем, что делать. Так и знал, что они не отстанут. Я закурил и оттолкнул руку мужчины, протягивавшего деньги. До вчерашнего дня моя корова сильно болела. Она только размером большая, а вообще очень чувствительная. Если она перенервничает, то может снова заболеть. Я надеюсь на ваше понимание. Поищите другую корову, пожалуйста. Мы скитались по всей стране в поисках коровы и с трудом нашли ту, которая нам нужна. Мы не можем уйти. В нашей стране полно коров. Почему вам нужна именно моя? Она же самая обычная. Истинную ценность коровы разглядит только тот, кому это дано. На лице мужчины проступило благоговение. Теперь он выглядел как самый настоящий сектант, который поклоняется корове. Я был готов уехать в любой момент. Большинство зевак уже ушли к морю, где стояла рука. Сидевший у мужчины на плечах мальчик равнодушно смотрел на мою корову. Мне было любопытно, как на происходящее реагирует сама корова, но я сидел в кабине и не мог проверить. Как бы то ни было, мне нужно покинуть это место. Я с вами ни о чем не договаривался, а значит, не обязан выполнять ваши просьбы. Более того, я уже давно живу с этой коровой, и мне она особенно и не кажется. Я поеду». Спустив мальчика с плеч, мужчина пробежал за мной метров десять, стуча в дверь грузовика. Его поведение было типичным для религиозных фанатиков. Мне хотелось уехать как можно быстрее. Я с трудом сдержался. «Умоляю». Сектант, который оставил тактику угроз и убеждений и встал на путь мольбы, точно не сектант. Я молча ждал, что сейчас мужчина выдаст долгую и печальную тираду, и все думал. Может, мир и правда изменится, если мальчик разок прокатится на корове? Интересно, как бы изменилась моя жизнь, если бы я в детстве попросил отца прокатить меня на корове или если бы отец сам положил меня корове на спину? Опять же, я не помню, чтобы кто-либо когда-либо катался на корове. Мужчина запыхался и теперь пытался перевести дух. Только когда к нам подошел мальчик, он выдавил. «Я бы выкупил у вас эту корову, но у меня нет денег. Я уже несколько раз катался на коровах, но вот мой малыш ни разу. Поэтому мы скитаемся по миру в поисках его коровы, как в поисках кормилицы. Конечно, для вас это пустяк, но для моего малыша — настоящее откровение, способное изменить всю его жизнь. Простите». «Вы последователь какой-то религии? Вы буддист?» «В некотором роде. Можете считать меня буддистом, но точнее сказать, пока не могу. Простите». «Ну ладно. Вы многое рассказали. Теперь я не могу вам отказать. Но за ребенка, если он упадет, я не отвечаю». Мужчина кивнул и снова протянул мне деньги. «Я не взял. Не потому что добрый, а чтобы, если что, избежать ответственности». Лицо мальчика, все это время остававшееся безразличным, становилось все счастливее. По нему невозможно было понять, сколько мальчику лет. «Пол, я еду по той же дороге. Когда и где мы сможем встретиться?» А, впрочем, можно и не встречаться, лишь бы удалось завершить путешествие, которое начали тогда мы втроем. Я вывел корову из грузовика и поискал глазами Мэри. Вдруг она уже приехала. Но Мэри нигде не было видно. Зеваки радостно захлопали в ладоши, когда корова спустилась из грузовика высотой всего-навсего 80 сантиметров. Я почесал корову по лбу, чтобы как-то успокоить, но в глазах ее читалась тревога. Мне захотелось нарушить свое обещание. Мальчик еще не сел на корову, но я уже рисовал в голове картины его падения. Однако и мужчина, и мальчик выглядели такими, сосредоточенными, Словно проводит серьезный обряд. Я взял поводья покрепче и кивнул мужчине. Тот погладил мальчика по голове. Мальчик кивнул, глядя на огромную спину коровы. Мужчина с легкостью поднял его и посадил на корову. Послышались восклицания и аплодисменты. От страха корова взбрыкнула, пытаясь сбросить наездника. Я прикрикнул на нее и схватил за носовое кольцо. Все-таки кольцо ее слабость. Ого! «Ничего себе!» Мальчик оставался спокоен. Сначала он прижался к спине коровы, но потом выпрямился. Поначалу мужчина придерживал мальчика за бедро, но вскоре отпустил и отошел в сторону. Вообще-то нелегко сидеть на корове без седла и сохранять равновесие. Я пошел вперед, стараясь держаться к корове поближе. Корова была недовольна, но у нее не было другого выбора, кроме как последовать за мной. Меня тяготило ощущение, что я стал циркачом или пастухом. Ловя на себя взгляды толпы, мы с коровой медленно обходили площадь. Если бы отец нас увидел, то отругал бы меня. Слава богу, его здесь нет. Отовсюду слышался смех, нас фотографировали, и от этого я почувствовал острый стыд. Конечно, я сам виноват. Надо было с самого начала отказать этому мужчине, который просил что-то странное проверив мальчика я ускорил шаг и поторопил корову я делаю это не ради денег а значит лучше поскорее совсем покончить и уехать отсюда кажется корова поняла мои намерения и пошла большими шагами мальчик у нее на спине с бесконечным умиротворением глядел на море мужчина подошел ко мне и нагло попросил теперь отдайте поводья ребенку сколько не думаю Эти слова слишком легкомысленны. Я вытащил руку из кольца и взял поводье. Я был очень недоволен и не мог отдать поводье ребенку просто так. Я погладил корову по лбу, шее и голове и внимательно заглянул ей в глаза. В них было грохочущее море, но страха я там не увидел. «Если что, меня потом не обвиняйте». Все хорошо?» — спросил мужчина, обращаясь к мальчику. Очень удобно, я будто сижу на большом валуне. По разговору отца и сына, которые как будто уже достигли просветления, я понял. Держать за поводья не обязательно. Глупо бояться, что ребенок может упасть. Мальчик взял поводья и спокойно поехал вперед. Словно тот индийский принц, который достиг просветления под липой. Заиграя он сейчас на дудке, сходство было бы стопроцентным. Лицо мужчины, наблюдавшего за сыном, выражало спокойствие и умиротворение. Я сел на деревянную скамейку и закурил, пытаясь расслабиться. Казалось, мои руки пахнут коровьими отходами. Знал бы я, что мальчик окажется таким хорошим наездником, то, пожалуй, взял бы деньги, которые предлагал мне мужчина. Хотя бы на бензин. Однако я не подавал виду. Обычно в подобных ситуациях принято предлагать деньги еще раз, даже если хозяин уже отказался от вознаграждения. Но этот мужчина выглядел так, будто он из другого мира. «Ничего не поделаешь. Я предложил ему сигарету. Кажется, мальчик не впервые едет на корове. Он очень искусен. Я тоже думаю, что он молодец. Моя корова действительно послушная. Все зависит от воспитания». «Разве не все коровы такие?» «Наверное, вы плохо знаете коров». Тяжело превратить огромную невоспитанную корову в послушное, пригодное для работы в поле животное. Обычные люди даже не решаются завести корову. Моя корова хорошо воспитана, поэтому не дергается, а спокойно идет себе с незнакомым ребенком на спине. Сейчас мой малыш разговаривает с ней ментально. Ментально? Да, он находится в духовном наслаждении. Разговаривает. Духовное наслаждение. Он заговаривает мне зубы, чтобы покататься на моей корове бесплатно. Я пристально глядел на силуэт моей коровы, которая проходила мимо большой руки. Я не слышал их с мальчиком беседу, но все равно не смог сдержать внезапно возникшую обиду. Чувство, что меня предали, начало изливаться во мне, словно подземный источник. Господи, эта корова обходит площадь с таким невиданным изяществом, будто катает какого-то принца. Я понял, что все теплые чувства к корове, возникшие у меня во время нашего путешествия, в одночасье исчезли. Я кивал самому себе. Животное есть животное. Чувствам нельзя верить. Я снова пообещал себе, что как только мы приедем на рынок коров в городе Чхондо, я тут же продам свою корову и буду спокойно путешествовать один. Словно в подтверждении моих мыслей, в следующую секунду пришло сообщение от мэри. «Пол. Наконец-то мой автобус покинул провинцию Конвондо. Как там моя соперница? Корова? С ней все хорошо?» Она бросила меня и развлекается с каким-то юнцом, похожим на взрослого. «Надо же! Ну ты не переживай. Жизнь вообще несправедливая. Лучше бы я путешествовал с крысой». «Хм, с крысой?» «Что это с коровой?» Кажется, она сошла с ума. Корова забрыкалась, Настроение ее резко переменилось, как если бы она узнала о переписке. Мальчик испуганно прижался к ее спине и попытался натянуть поводье, но куда там? Корова будто превратилась в быка для Родео. Мальчик с трудом держался за поводье и, казалось, вот-вот упадет. Зеваки с испуганными криками разбегались в разные стороны. Мужчина побежал к корове вперед меня, но ничего не смог сделать. Было видно. Корова сильно испугалась. Я попытался схватить ее за носовое кольцо, но она махала головой и ни в какую не поддавалась. Миг, который ребенок падал с коровы, показался нам, мне, мужчине и собравшейся толпе, вечностью. Сколько времени прошло. Ненадолго умолкнувший шум волны вернулся раскатом грома. Только тогда мужчина с громким криком поспешил к сыну, а я бросился к корове. Корова глядела на море спокойно, будто секунду назад и не брыкалась. Огромная рука, тянущаяся из воды, стояла на своем месте. Это чудо! Настоящее чудо! Ни капли крови, целый и невредимый. Сейчас он как будто цел, но завтра, быть может, и не встанет. Упавший с коровы мальчик поднялся, даже не заплакав. Несмотря на мои возражения, он направился к корове, которая стояла с опущенной головой словно извиняясь, и погладил ее по лбу. Корова вытянула длинный язык и облизала мальчику щеку. Таким дружелюбным жестом она ни разу в жизни не удостоила даже хозяина, который ее кормил. Пусть я и держал поводья, мне показалось, что они постепенно удлиняются, и в конце концов корову мою уведут далеко от меня, за горизонт, туда, где стирается грань между небом и морем, туда где нет шума волн и нет огромной руки. Большое вам спасибо. Мужчина подошел, когда я пытался завести корову, которая от чего-то упрямилась, в грузовик и протянул мне бутылку. Он хочет отделаться от меня жалким напитком? Не выпив и половины, я выбросил бутылку. Потом привязал поводья к грузовику и принялся толкать корову под зад. Однако она и с места не сдвинулась. Я потянул за носовое кольцо, Но даже это не помогло. Меня раздражал мальчик, который издали глядел на корову, но прогнать его я не мог. Наверное, корова тоже сильно перепугалась. Может, напоим ее этим? В черном целлофановом пакете, откуда мужчина достал мой напиток, лежали еще три бутылки рисовой браги Макколи. Я молча взглянул на мужчину. У меня появилось чувство, что это он хозяин коровы. Конечно, я знал, что коровы любят рисовую брагу, но мне было неприятно, что он вмешивается. Мне хотелось только одного — поскорее затолкать животное в грузовик. Однако корова отказывалась слушаться. Более того, еще и тянула язык к черному пакету. Похоже, она перенапряглась. Может, еще Макколи? Нам далеко ехать. Были бы деньги, я бы и впрямь купил у вас эту корову. Потом у мужчины мне показалось, что он выпрашивает у меня эту корову. Я торопливо убрал посуду, куда наливал брагу. Для коровы три бутылки макколи — это капля в море, но мне совсем не хотелось продолжать общение с этим мужчиной. Даже слезав все пойло, корова по-прежнему отказывалась идти в грузовик. Я тянул за носовое кольцо, а мужчина толкал сзади, но корова даже не сдвинулась с места. Это означало, что корова не считается с хозяином. Подавляя растущий гнев, я выкуривал одну сигарету за одной и, в конце концов, вспомнил способ, к которому отец прибегал в подобных случаях. Он пользовался им во время вспашки, когда из-за усталости корова напрочь отказывалась двигаться вперед. «Что вы делаете?» «Не надо. Я лучше куплю еще брашки». «А вы не вмешивайтесь, занимайтесь своими делами». Грубая шерсть никак не хотела поджигаться, но я не сдавался. Раз уж мальчишка смог на тебе прокатиться, то и я смогу заставить тебя подняться в грузовик. Даже если при этом мне придется спалить всю твою шерсть. Наконец, огонь из зажигалки перекинулся на шерсть на ноге. Я не гасил огонь, пока он не достиг кожи. Мальчик заплакал, но я не обращал на него внимания. Если корова не зайдет в грузовик, Когда загорится ее тело, то это уже не корова, а кто-то, кто только притворяется ее. Когда шерсть заполыхала по-настоящему и по воздуху раснесся запах Гарри, корова не смогла больше терпеть. Она взбрыкнула, совсем как тогда, когда скинула с себя ребенка и забежала в грузовик. Я с довольной улыбкой потушил огонь веником и закрыл за коровой дверцы кузова. Аплодисменты, освистывания, толпы — заглушили шум волн. «Корова есть корова», — сказал я корове на ухо, поднявшись в кузов и туго завязав поводья. Сказал благоговейно, словно читал буддистскую сутру. «Подождите, а вы не можете нас взять с собой туда, куда едете?» — спросил мужчина, держа мальчика за руку, когда я сел за руль, готовый убраться отсюда. Не ответив, я включил зажигание и тронулся с места. Отец с сыном не стали за мной бежать, а остались на месте, провожая грузовик взглядом. Корова протяжно мычала из кузова. Силуэты мальчика и мужчины, скитавшихся по всей стране в поисках коровы, потихоньку уменьшались в зеркале грузовика. Но меня почему-то еще долго не покидало предчувствие, что они могут меня преследовать.